Глава 23. Вилланд. Илуватор уселся в соседнее кресло и закрыл глаза. Со стороны выглядело, будто он задремал, но я чувствовал, как краешек его сознания прислушивается к моему, Настороженно устало. «Кто-то хочет, чтобы я поверил в то, что покушение подстроил ты», — поделился я мысленно своими подозрениями. Мне даже показалось, что ему это удалось. Когда говоришь ментально, без блоков, это гораздо удобнее, чем голосом. Сейчас Ил был полностью открыт, по крайней мере, настолько, насколько это вообще возможно при его параноидальной привычке отгораживаться ото всех. Он перестарался с уликами. Это его основная ошибка, — признался я. Глупо доказывать, что ты даже ни секунды не сомневался в своём друге, если тоже полностью раскрываешься перед ним. Просто жить никому не доверяя бессмысленно и скучно. Женщины. Их я готов был снова отодвинуть от себя. Даже если опять придётся немного пострадать, переживу. Но друзей нет. Единственное, надо успеть озаботиться преемником на случай, если со мной что-то случится. Недовольное вибрирование арахшера я проигнорировал. В конце концов, всё равно я человек и не смогу прожить столько же, сколько продержался прежний Мора Арграс. За время моего правления подросло уже два поколения арахнидов. Может, среди них найдётся достойный? Арахшир изверг мне в сознание, возмущение и скепсис. Ладно, артефакты, да ещё находящиеся внутри тебя, злить опасно. Раз всё ещё нет более подходящего кандидата, придётся и дальше заботиться о своих подданных. Илуватор с нескрываемым сочувствием наблюдал за мной. Подслушивать мой эмоциональный ментальный разговор с аракшером он не мог. Но мои эмоции ощущал прекрасно. А я сейчас явно не восторг излучаю. «Есть несколько моментов, которые меня оправдывают», — произнёс Ил. «Как ты понимаешь, я уже много раз проанализировал всё произошедшее. И сам бы поверил в свою вину. Настолько всё складно и продуманно сделано». «Складно? Чёрт побери, куда ни чихни! Во что-то, связанное с эльфами, попадёшь!» — недовольно пробурчал я. «Да, это самый важный момент. Если бы покушение готовил я...» то уж точно не наследил бы так неаккуратно везде, где можно. Про гитару ты уже всё выяснил? Я даже не сомневался, что Иллу Ватер связался со всеми владельцами древних эльфийских книг, рукописей, записей, заметок на полях. Думаю, он успел бы найти некроманта, чтобы допросить с пристрастием того эльфийского мага, которого я сжёг. Но, к счастью, пепел оживить невозможно. Да и срок работы мозга после смерти ограничен. Выяснил. У твоей избранной наложницы? оказался артефакт Хиан Линдале. Считается, что в мире было несколько таких гитар, которыми пользовались творцы заклинаний, музыкальные маги. Но и по слухам, которые, к сожалению, уже не проверить, в роду леди Дин Даниэль были эти творцы. И ещё она может быть потомком того мага, который… Она не может быть, — рыкнул я, — чувствую, как накатывает приступ неконтролируемой ярости аракшир почуял бы в ней врага черт мы же решили поверить что она из другого мира выдохнув уже более спокойно продолжил я и уж точно не может быть потомком эльфа пепел которого я развеял по ветру но при этом ты потерял магию я потерял магию а она нет ткнул меня ил носом в очевидное плавающая на поверхности которое я старательно игнорировал Я зарычал уже не только ментально, но и голосом. Аргумент был очень убедительный. Но верить в предательство Дины было больно. Когда я успел так к ней привыкнуть? «Вилан, ты только не подумай, что я её обвиняю». Приоткрыв глаза, я уставился на друга, пытаясь понять, что он сейчас хотел сказать. Наоборот, то, что она сохранила магию, её оправдывает. «Каким образом?» Уже заканчивая задавать вопрос, я сам осознал на него ответ. Конечно, всё логично. Если бы Дина участвовала в заговоре, сознательно участвовала, она бы сделала вид, что потеряла магию, даже если бы умудрилась её сохранить. А она этого не сделала. Не скрываясь, она заботилась о нас. Помогла выжить, спасла от поискового заклинания. Нет, есть ещё вариант, что она просто боялась попасть в лапы тех, кому должен был достаться один я. Есть, но... Она могла просто отойти от нас подальше, и всё. Заклинание было нацелено на тебя. Ты сам собирался этим воспользоваться, чтобы спасти нас. Илуватр взглянул на меня с лёгким осуждением. Да, собирался. Да, могла. Значит, значит, она не виновата. Почему-то накатила волна усталого облегчения. Можно расслабиться и выдохнуть, потому что не хочу, чтобы это была Дина. «Виланд, веришь, я бы предпочёл, чтобы это была она. Но пока я могу лишь настаивать только на том, что её следует опасаться». Судя по её состоянию, опасаться следовало за нее, Огрызнулся я и уточнил. «Ты смог устранить повреждения?» «Да. Хотя тому, кто это сделал, следует вырвать руки. А точнее, лапы». И я нахмурился. Ил, понимающе хмыкнул, но уточнил. Тут не просто подозрение или вероятность, а факты. Факты, Виланд, в ее разуме копался арахнит, или тот, кто владеет их магией. Работал грубо и торопливо, поэтому следов очень много. И раз это не ты, значит, это кто-то из... Как? «Арахшир связан с каждым. С каждым, понимаешь, даже с личинками в гнездах. Убить меня — это вновь откатиться назад. Это деградация целой расы. Неужели кто-то настолько меня ненавидит, что готов уничтожить и себя, и всех остальных?» Ил поджал губы и едва слышно вздохнул. «Ясно. У него нет никаких сомнений. Вдруг всё же наследил кто-то другой, а потом выдал себя за арахнида». Тут с кровати послышался слабый стон, и мы оба подскочили. Но я опередил и склонился над Диной первым. «Виланд? Хорошо. Значит, с тобой всё в порядке. Больше никто не пострадал? Как Рашард!» — прошептала она, глядя только на меня мутным взглядом. Не отвечая, я переглянулся с нахмурившимся элуатором. «Несмотря на то, что физические повреждения залечены, любой ментальный маг в её состоянии предпочёл бы общаться мысленно», — подчеркнул он. «А вот тот, на кого магия свалилась не так давно?» «И он сам свалился в наш мир буквально месяц назад?» — хмыкнул я. «Тебя не поймёшь, Ил. Сначала ты подозревал её во всех смертных грехах и требовал замуровать в подземелье. Теперь ты ищешь оправдывающие её факты, старательнее меня». «Вчера я искал подозрительных». «Сегодня я ищу подозреваемых», — пояснил Иллуатер своё поведение. «Но если бы ты последовал моему совету, то этого покушения могло бы не произойти». «Возможно, если бы мы заточили Дину вместе с гитарой», — согласился я. И тут же уточнил. «Но в списке подозрительных гитары не было». «Верно», — недовольно буркнул Ил и обратился к Дин Даниэль. Из ваших воспоминаний, леди, не совсем понятно, каким образом вы перенеслись из своей комнаты, где вам было приказано находиться, на парковую дорожку. Не могли бы вы вспомнить всё случившееся как можно точнее? «Не совсем понятно» — это Ил ещё мягко сформулировал. Картинки воспоминания в разуме Дины путались и наслаивались одна на другую, затирались эмоциональными выплесками. Согласно кивнув, девушка болезненно поморщилась от нашего одновременного ментального вторжения, но послушно начала вспоминать. То есть сначала кто-то воздействовал на вас, пока вы спали. Потом вы решили воспользоваться помощью знакомой, тем более она излучала положительные эмоции. Тут улуватор достал из кармана амулет, очень похожий на тот, который я подарил Томише. Не припомните, видели ли вы подобное украшение раньше? Дин Даниэль нахмурилась, внимательно смотря на Ила, хотя разговаривал он с ней ментально, а потом отрицательно мотнула головой и тут же застонала. «Где ты его нашёл?» — поинтересовался я у загадочно ухмельнувшегося элуватора, пока тот убирал амулет обратно в карман. Зажатым в кулаке арахнида, которому внезапно приспичило выкинуть вслед за леди Дин Даниэль её несостоявшуюся убийцу. Уверен, что оно принадлежало той другой девушке. «И ещё. Мы буквально в затылок дышим тем, кто на тебя покушался, а они в спешке уничтожают улики, оставляя нам лишь жалкие крохи». «Ошибки и случайности, чёрт побери, я как-то не привык к таким странным союзникам. Хорошо, что ты сумел что-то выяснить у пожилой эльфийской леди. Хорошо, что в голове Дин Даниэль остались следы вмешательства. Хорошо, что у неё вообще оказалась целая голова». Мрачно хмыкнул Ил. Хорошо, что Рашард оказался рядом. Как же меня это злит. Случайности — это не то, на что я привык рассчитывать. И как теперь быть с Диной? Держать в замке опасно. В гареме, как выяснилось, ещё опаснее. Что ж, раз за ней охотится арахнит, значит, надо противопоставить ему достойного противника. Рашард жив, и через два дня будет совершенно здоров. Успокоил я девушку. А ты завтрашнего дня переедешь на тёмную половину гарема. Как раз по соседству с леди Кларисой есть свободный домик. И Сидишер Арахнидов выделю. Отравить одновременно 16 восьмилапых охранников будет сложнее, чем двоих. А если ещё и младших братьев по всем углам развесить? Смысла убивать Дину уже нет, разве что только ради привычки доводить начатое до конца. Но если на живца кто-то и дёрнется, то я сделал всё, чтобы его, то есть её, обезопасить. Главное — это леди Клариса. Могу ли я ей доверять? Она любовница Илуватора и добровольная гостья моего гарема в знак мира и согласия между арахнидами и всеми кланами вампиров. Моя смерть невыгодна ни тем, ни другим, но кто-то из арахнидов попытался уничтожить Дину. Я ещё раз прокрутил в голове всю имеющуюся информацию. Да, кто-то из арахнидов считал воспоминания девушки о наших приключениях на болоте, а потом попытался избавиться от неё, выкинув вниз головой. Нет головы, нет следов вмешательства в разум. Вторую наложницу очень удачно уничтожили вместе с уликами. Возможно, охранник, выкинувший её, ушёл в тёмные пещеры, как только осознал, что действовал не по своей воле? Но может, тот, кто пытался всё выяснить, не является тем же, кто перекинул нас из замка? Дина ещё раз посмотрела на нас двоих по очереди, вздохнула, закрыла глаза и, по-моему, тут же уснула снова. Ил. У той эльфийской старухи повреждения тоже. Да, там следы уже не такие явные, и уверенно утверждать, что действовал арахнит, я бы не рискнул, но сходство есть и очень заметное. Я грязно выматерился, чувствуя просто разрывающее на части желание поймать того гада и убить арахнит. «Чёрт побери, быть такого не может. Я же сделал для них столько, сколько их старый Мора Арграс не совершил за всю свою жизнь. Да, я человек, и для меня выбор аракшера был такой же неожиданностью, как и для всех остальных. Но я принял его и делаю всё, чтобы оправдать возложенную на меня ответственность». «Вилан, тебе бы отдохнуть». «На себя посмотри», — огрызнулся я. «У меня предатель среди арахнидов, а ты предлагаешь мне спокойно спать?» «Возможно, тот, кто хотел всё выяснить и потом убить Дин Даниэль, не предатель», — озвучил Ил мои собственные сомнения. Ведь с точки зрения любого арахнида проще решить, что виноваты эльфы. Да и первое впечатление складывается именно такое. Что, если считывал и потом заметал следы кто-то не слишком умный, но слишком преданный? Интересно, поверил ли он в то, что она свалилась к нам из другого мира? Чёрт. Почему-то спокойно смириться с попыткой убийства Дины у меня никак не получалось. Покушение на меня в собственном замке воспринималось как личное оскорбление, а на мою наложницу в моём собственном гареме — как вызов. Оскорбление я мог позволить себе какое-то время не замечать, пока не подготовил подходящую месть и не вычислил оскорбившего. А вот игнорировать прямой вызов было сложнее. Проблема в том, что я не знал. Кто же так вызывающе себя ведёт? И да, теперь он тоже знает про то, что Дина — не Дина. «Так, обобщаем, как обычно?» Я посмотрел на Ила, и тот кивнул. «Сейчас из всей имеющейся информации надо было вычленить главное и составить дальнейший план. Итак, нам известно...» Я махнул рукой, и в воздухе заколыхалась доска, видимо, и лишь нам двоим. «Что...» Дальше начал появляться текст, который мы по очереди корректировали, заменяли слова, сокращали фразы до тех пор, пока оба не откинулись в креслах, удовлетворённые. Первое. Семья эльфийки по имени Дин Даниэль владела артефактом Хианлин гитарой, которой могут управлять только творцы заклинаний. «Но играть на уже настроенном артефакте может кто угодно», — подчеркнул Луватор. «Да, это важный момент». Второе. Если верить сведениям, полученным от пожилой родственницы Дин Даниэль, у них в роду был творец заклинаний, близко знакомый с магом, сожжённым во время войны. Магом, который знал, как вырвать из мора Аргроса Арахшер. И что нам это даёт? Вроде бы ничего, но третье. Если верить опросу всех родственников, а также первой высокой леди четвертого поселения и ее мага, у леди Дин Даниэль магических способностей не было. Четвертое. После смерти разума леди и ухода ее души в леса предков, в ее тело вселилась иномирная сущность, погибшая в своем мире. И после этого у новой леди Дин Даниэль проявился ментальный дар и способность управлять артефактом Творцов Заклинаний. Над четвёртым пунктом мы с Илом долго размышляли, уточняли, сомневались, но из всего случившегося возможный вывод был только один. Дина управляла гитарой. Не умела, но управляла. И благодаря ей я оказался в кустах на болоте, а не на алтаре. Причём, когда картушер Арахнидов перенёсся на то самое болото, все следы приготовления к ритуалу исчезли. Остался лишь древний каменный алтарь, от вида которого у моих подданных начался инстинктивный озноб до кончиков лапок. Если бы Дини не приспичило залезть на дерево и оглядеться, мы бы не узнали, что нас ждали. Меня. Так, прочь лирику. Конечно, можно закончить логическую цепочку ещё одним выводом. Управлять артефактами творцов заклинаний, перенастраивая их, могут лишь музыкальные маги, называемые творцами заклинаний. А то, что она пела, когда прятала нас от чужой магии, лишь подтверждает этот вывод. Но пока мы решили ещё присмотреться. Пятое. В замке есть предатель, который старательно сплёл цепь событий так, чтобы в каждом узелке был указатель на вину эльфов. Заговорщики продумали всё до мельчайших подробностей. На ближайшем выступлении своих воспитанниц я должен был услышать игру эльфийской магической пустышки на настроенном специальным образом артефакте. Но предатель решил ускорить событие, а пустышка наполнилась магией. Если предположить, что он не знал об этом, об этом никто не знал. Это выяснилось ровно в тот момент, когда Дина начала играть. Паранойя — штука хорошая, а ментальную магию можно обмануть амулетом. Но на Дин Даниэль не было никаких амулетов. Чёрт побери, хватит уже бороться с собой. Она меня не предавала, а спасала. Всё. И то, что она может управлять артефактом, оказалось сюрпризом. Для нас приятным, для заговорщиков нет. Мало того, они дали нам направление для поисков. Надо выяснить настройки артефакта, который хранился в семье Диной. Чёрт. Просто выяснить всё об этом артефакте. Всё. И найти, как он связан с ритуалом изъятия Арахшера. Шестое. В замке есть Арахнит или кто-то, обучавшийся у них ментальной магии. И этот кто-то теперь знает о покушении ровно столько же, сколько знал Дин Даниэль. Последующее убийство Дины тоже было идеально спланировано. Одна наложница в порыве зависти убивает другую. Потом один из охранников скидывает в нес убийцу и умирает сам. Возможно, если бы не шумиха и куча свидетелей, второй охранник тоже должен был бы умереть. Четыре трупа и никаких следов. И тут Рашард, удачно оказавшийся рядом. Случайность очередная. А ещё была кореглазая брюнетка, которая хотела выкупить гитару, и амулет, подменяющий настоящие эмоции положительными. Амулет Тамиши. Кореглазой миниатюрной брюнетки. Круг замкнулся. Она маг. Пусть не такой сильный, как я, но уж за своей внешностью точно следит. Не думаю, что выглядит старше меня. Значит, могла быть и она. Единственное оправдание Тамиши — это то, что она не арахнит, но она постоянно совершенствовала свой уровень владения ментальной магией, общаясь со мной. На магически пустую эльфийскую старушку даже её прежних сил могло хватить. А вот в разуме Дины точно копался кто-то более сильный и не просто нахватавшийся способов вскрытия блоков, а действительно владеющий ментальной магией арахнидов. Покушение на меня мог готовить вообще кто-то третий. «Чёрт побери, Ил!» «Зачем я содержу сеть шпионов по всему миру? Меня и начальника моей службы безопасности похищают почти безо всяких усилий из моего собственного замка. Догадайся, о чём я сейчас думаю?» «Я готов уступить этот пост любому». «У тебя отказал ментальный дар?» «Нет, но я осознаю. В задницу твое осознание. Ищи давай того, кто хочет убить меня и подставить тебя. И девчонку проверь. Ту, вторую». «Уже проверил. Её зовут Аина». Она одна из твоих воспитанниц благородных кровей. Восьмая дочь короля Берденьяры. Отец был показательно безутешен и надеялся использовать случившееся в своих целях. Пришлось объяснить, что у него не совсем точные сведения и предупредить о возможной потере короны вместе с головой. И кто же так поторопился сообщить ему о смерти дочери? Письмо из гарема, нерукописное. Стандартный печатный шрифт, подписи нет передано обычными почтовыми службами. Всё, перечисляемое Илом, означало, что из письма никаких улик и следов не выловишь, кроме того, что в Гариме есть доброжелатель, поспешивший уведомить о несчастном случае короля, далеко не самого лояльного к Мора Аргросу и его арахнидам. «Рядом с Бердиньярой находится эльфийское поселение, так?» — уточнил я. «Да, и люди, живущие в этом королевстве, до сих пор тайно поклоняются эльфам». — подтвердил Иллуатр мои подозрения. То есть Дин Даниэль должна была быть для той девушки чуть ли не тайным божеством. Почему же она её попыталась убить? Выкрикнув при этом что-то про тёмную тварь. Ил поджал губы и состроил глубокомысленное выражение лица. Теперь же не только мы знаем об иномерной сущности в теле эльфийской леди, и для кого-то подобное могло стать довольно уважительной причиной для убийства не называя её существом и сущностью. Почему-то это обращение к тому, кто, той, к Дине, чёрт, эта сущность нас спасла, и я с ней сплю, ясно? Она женщина, умная, весёлая». Ил лишь молча кивнул, озабоченно, сочувственно посмотрев при этом. «Мора Арграс!» — раздался у меня в голове тихий ментальный шёпот одного из охранников. «Ваш секретарь хочет сообщить вам что-то очень срочное». «Пусть войдёт», — разрешил я. Ритфорд, и так белокожий, выглядел ещё более побелевшим от волнения. Запинаясь и стараясь глядеть в пол, а не на нас с Илом, он быстро отдарабанил. «Ваша старшая сестра, леди Оливия, прислала уведомление, что прибудет в замок завтра утром вместе со своей дочерью, леди Жизель». «Очень вовремя», — выдохнул я, тоже стараясь не смотреть на элуватора, чтобы не рассмеяться. Но нельзя же соболезновать мужчине, в которого безумно влюблена, Молодая, красивая девушка.